По ее уже скудной и мерзлой траве. Кругом чернел шумный сад, Над поляной стоял бледный свет. Ночь была лунная, но какая-то мучительная, Осяновская. Ветер ледяной северный свирепствовал, Верхушки старых деревьев Мрачно и слитно ревели, Усты шумели остро, сухо И как будто бежали вперед. По небу, замазанному чем-то белесым, По небольшому лунному пятну в огромном радужном кольце быстро несли с севера, где было особенно зловеще и угрюмо, темные, странные, какие-то не наши, как будто морские облака, вроде тех, что изображали старинные живописцы ночных кораблекрушений. И я то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то, гонимо им в спину, стал ходить и опять думать, с той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думается дума наиболее сокровенной. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, о казаке, ерошка, марьянка или пушкинское путешествие в Арзерум. Да как они были все счастливы! Пушкин, Толстой, Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжие поле чья-то охота вместе с охотой молодых толстых. Как это удивительно! И современник, и даже сосед с ним. Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его, эти Ростовы, Пьер, Аустралийское поле, умирающий князь Андрей. Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного, но важнейшего. Пьеру кто-то все говорил. Жизнь есть любовь. Любить жизнь, любить Бога — это кто-то и мне всегда говорит. И как я люблю все, даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир».